6. Частное охранно-сыскное агентство – это очень удобная ширма для занятий любого рода. Его сотрудники могут вполне легально носить оружие, можно иметь кучу специфического оборудования для подглядывания, подслушивания и прочих вещей. Но агентство «Тайфун» представляло собой не что иное, как ширму. Нет, агентство действительно существовало и предлагало услуги охранников и сыскарей. которые исправно охраняли искали, что надо, по заказу клиентов, следили за неверными мужьями и женами, искали украденные книги, когда их не могла или не хотела найти полиция. Но вот высшее руководство было далеко от всего этого. Совещание проходило в кабинете директора. Начальники отделов делали доклады и предлагали свои решения проблем. Директор слушал их в и кивал, соглашаясь с предложениями или отрицательно качал головой и выдвигал свои предложения. Но сейчас его мысли занимали совсем другие проблемы. Как там прошла операция по получению последнего и самого важного блока массива информации по одному очень перспективному проекту, перспективу которого не смогли разглядеть даже в самом Skyeng Group, где проект разрабатывался, не говоря уже о головной компании, в которой даже не знали о подобной разработке. А вот он усмотрел. Полковник мар Амброй ненавидел этот мир людей. Все это раздираемое противоречиями объединения. Союз Северных Суверенных Республик, из двух десятков миров и еще трех десятков небольших государств, располагавшихся максимум на двух планетах, большинство из которых обычные, не слишком развитые даже для этого мира метрополии. Пожалуй, больше он ненавидел только пилигримов, этих проклятых странников космоса, видящих смысл своей жизни в бесконечном путешествии среди звезд. Собственно, в одном из таких путешествий и открывших этот крохотный, безумно далекий от его родины мир. Весь этот мир раскинулся всего на полусотни планет, не считая непригодных для жизни миров, где раскинулись шахтерские поселки. О боги, какое захолустье! Захолустье, если сравнить с империей, с которой он прибыл, империей миротворцев, раскинувшейся на полутора тысячах звезд. Это не считая многочисленных сателлитов, по нескольку сотен миров каждой, где довольно много сильных врагов. Вот где развернуться можно. Но нет, его занесло сюда. в эту глушь на другом берегу Великой Пустоши, пространство между двумя соседними лучами галактики. Семь лет. Долгих семь лет он и еще 20 агентов империи летели сюда на крохотном корабле. Нет, корабль был просто огромен, но девяносто девять процента его объема занимали маршевые двигатели и баки с топливом. Несмотря на невероятную скорость, путь продлился так долго. Он, Мар Амброй, Полковник имперской службы внешней разведки прибыл в этот мир в качестве резидента, чтобы наладить разветвленную разведывательную сеть, и агентство «Тайфун» — что иное, как его штаб-квартира. Наладка этой сети он и занимался вот уже как 10 лет, и должен был пробыть здесь еще столько же. А потом на корабле ненавистных пилигримов, который привез его сюда, возвращающихся после своих многолетних странствий, улетит обратно в империю, если, дай боги, не опоздает. Если бы не пилигримы с этим мирком варваров, в который его закинули, полковник за свои прегрешения смог бы вернуться из ссылки к полноценной жизни в империи всего через несколько лет, отличившись в раскрытии какого-нибудь заговора против императора империи в любой приличной колонии, даже если бы ему пришло самому этот заговор организовать. Отсюда же раньше времени сорваться не удастся ни при каком раскладе, потому как, чтобы добраться до империи на кораблях варваров, потребуется лет 40 или все 50. Не говоря уж о том, что у них просто нет таких кораблей. На корабле пилигримов возвратиться будет быстрее. Так что придется отсиживаться до конца и вернуться 70-летним стариком, потеряв за эти годы на родине влияние, уважение и богатство. Но делать нечего. И выбрав вторую по значимости планету Северного Союза, планету Каталан, и главная планета Тернова оказалась слишком перенаселена и грязна до отвращения, из-за чего она уже начала понемногу терять свою гегемонию. Он принялся за дело. Проблема с деньгами решилась очень просто. Через созданную фирму было продано несколько технологических решений, неизвестных в этом мире, и деньги потекли рекой. На них он начал подготовительную работу. Вся эта сеть разворачивалась на случай вторжения для помощи имперским войскам. раздробить образовавшиеся союзы, усилив внутренние противоречия, чтобы не дать противнику возможность воссоединиться перед общим врагом, а то и прямо перетянуть кого-нибудь на свою сторону. Но в идеале полковник видел своей целью сделать этот мир добровольным союзником империи. Но это уже перспектива далекого будущего и, возможно, других кураторов. Впрочем, полковник особенно не спешил захватом и расширением влияния. внедрением и покупкой агентов в различных службах, хотя этот мир мог захватить всего один флот его императорского величества. Проблема заключалась в том, что даже самым быстрым крейсерам понадобится никак не меньше 20 лет, чтобы просто добраться до этого варварского мира. Экипажи успеют состариться и перебить друг друга от скуки. Так что скорого вторжения ожидать не приходилось, но мир следовало изучить и быть готовым. Само вторжение могло состояться только лет через 100, а то и все 200. В общем, тогда, когда ученые смогут, наконец, произвести очередной рывок в плане увеличения скорости передвижения объектов в пространстве. Но этого пока не ожидалось. А пока этого не произошло, не стоило и трепыхаться. Какой смысл в подкупе депутатского корпуса Ассамблеи Северного Союза или независимых республиканских правительств, если они умрут задолго до вторжения? Сеть будет в этом случае слишком перегружена. Начнутся преждевременные утечки, провалы, и тогда ими заинтересуются все эти местные СБ, ФСК, ФСР, ЦРК и т.д. и т.п., которые, надо сказать, хлеб недаром жуют. А это провал всего предприятия. Кроме того, под его началом состояло не так уж много своих, именно своих людей родом из империи. Всего 5 человек, остальные все местные и используются в темную. В начале агентов насчитывалось гораздо больше, 20 человек. Понятное дело, что добровольно в эту дуру никто не просился. Но все они, как и сам полковник, так или иначе провинились перед империей и были сосланы с глаз долой в такую вот своеобразную ссылку. Некоторым так вообще заменили смертный приговор. Впрочем, судьбу не обмануть, и эти смертники сдохли здесь одними из первых. Половина перемерла в течение первых трех лет пребывания. Их окутала хандра и полная апатия. А как иначе? Это ведь все равно, что горожанину, и не просто горожанину, а жителю столицы, метрополии, вдруг попасть в глухую деревню из десяти дворов в отдаленной колонии. Любой в петлю залезет. Вот и они не выдержали. Наркотики, спиртное. Еще пятеро перемерли от местных болезней, не адаптировавшись к ним даже после вакцинации. Зато остальные работали, что заводные, за всех тех, кто покинул бренный мир. У полковника даже иногда складывалось впечатление, что им тут в этом захолустье даже нравится. Может, так оно и было. А может, просто искали спасение в работе. Отложив в сторону политику, денег на внедрение своих агентов и числа аборигенов спецслужбы всех государств Мар Амброй не жалел. В последнее время он даже внедрял агентов в различные исследовательские институты, на тот случай, если эти варвары выдумают что-то такое, что можно будет отправить в империю. К его удивлению, именно эта побочная работа дала самый весомый на данный момент результат. И не просто результат. а возможность вернуться на родину на несколько лет раньше, просто сократив время пребывания в пути. Эти варвары, возможно, подошли к решению вопроса, над которым вот уже не одну сотню лет бились лучшие умы империи, пытаясь увеличить скорость движения объектов в космическом пространстве, тем самым расширить ее границы. Маар Амброй задался целью получить весь проект во что бы то ни стало. Завербованный агент в этом исследовательском центре не мог получить нужную информацию лично, так как являлся всего лишь администратором, но вывел на того, кто мог это сделать. Вот его-то и завербовали. В течение месяца эта крыса по крупицам таскала информацию о перспективном проекте. И именно сегодня все должно было решиться. Научный сотрудник должен передать последний диск с самой важной частью данных и ключом, без которого все, что он принес раньше – Просто набор ничего не значащих циферок и буковок. Ну до чего же долго проходят эти совещания? Или мне просто так кажется?» Подумал полковник Мар Амброй. В кабинет заглянул один из его помощников, капитан Кеннет, уроженец империи. Именно он координировал операцию по получению последнего диска от местного ученого вместе с капитаном Саланом, также коренного жителя империи. Широко раскрытые глаза говорили о новостях. Плохих новостях. все свободны Тут же встал полковник, распуская начальников отделов. Все оставшиеся вопросы закончим позже.